Татьяна Воронова. «Живое полотно». Исполняет Вадим Пугачев. Маленький граф, держась за руку немолодой женщины, вошел в одну из отдаленных комнат замка. Он еще ни разу тут не был. Комната выходила окнами на юг и явно была нежилой. Здесь не было никакой мебели, кроме пары небольших кушеток для сидения, Но в воздухе не чувствовалось затхлости и пыли. Вероятно, убирать и проветривать в комнате не забывали. Но самым главным и самым интересным были вытканные картины, развешанные по стенам. Ковры это были или гобелены, мальчик не знал. Маленький граф тотчас отпустил руку своей провожатой и медленно, как завороженный, пошел по комнате то и дело останавливаясь и жадно вглядываясь в каждое нетяное изображение. Женщина присела на кушетку под окном. Со стороны могло показаться, будто она не разделяет интерес мальчугана к картинам. Но более внимательный взгляд быстро бы понял, что она просто видит их не в первый раз, а впечатление маленького спутника для нее гораздо важнее. Наконец он подошел и уселся рядом. «Что это за люди, Нани? Они из сказки? Я таких еще не читал. Нет, милый, из жизни. А кто их делал?» «Кетлин Ткачиха. Не слышал о ней?» Мальчик мотнул головой. «Расскажешь, Нани, она здесь жила?» «Нет, в одной деревеньке в горах, но это было давно. Когда ты была маленькой, да?» Женщина сдержанно улыбнулась и притянула ребенка к себе. Она приходилась ему теткой, но едва ли не все обитатели замка за глаза называли ее тетушка-нянюшка. Старшая сестра нынешнего владельца замка, рано овдовевшая, в этом мальчике она нашла главную отраду своей затухающей жизни. Хотя к ее спокойной любви примешивалось мало слепого обожания, а точнее сказать, не примешивалось вовсе. Тогда даже твоего прапрапрадедушки на свете не было. Маленький граф попытался вслух сосчитать все эти пра, но сбился и, смущенно прыснув, снова принялся упрашивать тетю, чтобы та поведала ему о ткачихе Кетлин и о вытканных людях на стенах. «Это грустная история, милый. Все равно расскажи. А плакать не будешь?» Мальчик сдвинул брови, словно размышляя над вопросом тетушки, Но затем торжествующе заметил «Ты же меня для этого сюда привела!» Женщина ответила мягкой улыбкой «Тогда слушай!» Искусница Кетлин жила когда-то в маленькой горной деревушке, от которой давно уже не осталось ни камня, ни названия. Едва ли кто-то из ее земляков мог прочесть или вывести на бумаге хотя бы одну букву. Имена родителей кетлин тоже канули в небытие, а имена братьев и сестер полно, а были они эти братья и сестры. Может, и были, но до взрослых лет дожила одна кетлин От кого она переняла свое ремесло? От матери, наверное, или даже от бабки. Говорили, что они обе слыли знатными мастерицами, но кетлин в своем искусстве превзошла их обеих. Она едва-едва из девочек в девушки перешла, а в доме ей уже отвели отдельную комнатку, чуть ли не половину которой занимал ткацкий станок. И если бы обычные сукна или холсты из-под ее пальцев выходили, если бы просто узоры, украшающие платья деревенских девушек в праздники. Такая невеста от женихов бы отбою не имела, но закетлен как-то никто не сватался. На гулянках и танцах ее видели редко, а если она и приходила, то тихонько сидела в стороне и просто смотрела на веселящихся своими молчаливыми серыми глазами. Почему-то серые глаза всегда молчаливы, не замечали. Она вообще мало с кем заговаривала и даже здоровалась с обитателями деревни чаще всего простым кивком или поклоном. Не мудрено, что молодежь ее сторонилась, а кто понаглее, посмеивался над Кетлин у нее за спиной, в лицо все-таки не решались. «Кетлин из кельи», «Кетлин за петли» — такие прозвища обычно давали ей за глаза, но едва ли она о том знала. У молодой ткачихи не было близких подруг, которые могли бы ей об этих пересудах донести. «Гордячка», — говорили некоторые, «полоумная», — пожимали плечами деревенские сплетники — не слишком-то вникая в то, что тихая, всегда держащаяся на особицу девушка, вовсе не обязательно должна быть полоумной. Степенные соседи, заходившие иногда в дом к родителям Кетлин, удивлялись другому. «Ты, Кетлин, похоже, весь мир выткать намерилась». «Ой, гляди, соседка, оно к добру не приведет». Действительно, любой сельской рукодельнице было далеко до того, что делала Кетлин. Горные перевалы, которые жители деревни видели изо дня в день и привыкли к ним как к собственному дыханию, темный лес на склоне горы и прорезавшие его тропинки, птичьи стаи, осаждавшие старую рябину в конце зимы, белые клювы подснежников, проглянувшие после ухода холодов и поздневесенний кипень деревьев. Все это Кетлин как будто собирала себе в рукава и за пазуху, идя по родному селению, чтобы потом переплетать сутком и основой и оставить на полотне. И вытканные, Кетлин, горы, цветы, деревья и птицы были почти живыми и мало чем отличались от настоящих. Разве что трава не колыхалась и цветы не пахли. Но тому, кто долго смотрел на работу Кетлин, вдруг начинало казаться, что он и запах слышит, и колыхание замечает. Земляки не видели в искусстве Кетлин особой пользы. Поэтому отец девушки отвозил ее тканье в город, в долину. Когда горожане устраивали там большую ярмарку, на торг съезжались люди небедные, и всегда можно было найти покупателя. Бывало даже, что за Кетлин живое полотно вели спор, кто больше даст. Назад отец всегда приезжал с гостинцами и товарами, купленными там же на вырученные деньги. С монетами за пазухой он путешествовать опасался. Хоть и не славились тамошние места лихими людьми, но мало ли что прячется в лесах, растущих вдоль горной тропы. Но однажды на этой тропе за отцом молчаливый Кетлин увязалась беда. Он откуда-то возвращался один и хотел успеть домой до темноты, но густой туман, окутавший горы в тот вечер, сбил его с пути. Отец спешился, понадеявшись на собственные глаза и ноги. Больше его не видели. Наутро отцов конь пришел к дому без седока. Пол деревни отправилась в тот день на поиски, но они ни к чему не привели. Должно быть, отец Кетлин разбился, сорвавшись в туманных сумерках с крутого уступа. Мать Кетлин удара не вынесла. За месяц-другой превратилась в немощную старуху, и быстро угасла. Оставшееся ей время жизни она тенью ходила по дому, не в силах заниматься хозяйством, и часто целые часы просиживала у окна, словно ожидая, что муж ее вот-вот появится на дороге. Если кто-нибудь навещал вдову в эти дни, то обычно становился свидетелем ее бесслезного горя и бесплодного ожидания, которое протекало под один и тот же звук. В ткацкой комнате Кетлин постукивали бёрда. Свою дверь она держала открытой. Время от времени мать подходила к дочери, смотрела на изображение сплетавшиеся из нитей, качала головой и опять возвращалась к окну. Скорби самой Кетлин не видел никто. Поговаривали даже, что она по отцу совсем не горюет, ни слезинки же не пролила. Пока кто-то из деревенских, проходя мимо дома, Кетлин не заглянул в окошко ее комнаты и не увидел на почти вытканном полотне то, что ее мать так и не дождалась увидеть в Яве. Похоронив мать, Кетлин стала еще более тихой и замкнутой, чем прежде. Даже когда соседи приходили к ней с помощью или соболезнованиями, она отвечала или благодарила так сдержанно и коротко, словно сами слова ушли от Кетлин вслед за ее родителями. Казалось, ее молчаливый серый взгляд был направлен совсем не на пришедших, а мысли Кетлин стремились не то за черту земной жизни, не то к ее всегдашней работе. Вскоре Кетлин пооставили в покое, и сочувствие, и пересуды улеглись, и жизнь ее внешне замкнулась в стенах маленькой комнаты с ткацким станком посредине, в которую не было доступа больше никому. Она жила среди людей, но не с людьми, и любое появление Кетлин в кругу односельчан только подчеркивало ее несвязанность с ними. Цветы, пестревшие почти круглый год в ее маленьком садике, она находила время ухаживать за ними. Птицы, мигом слетавшиеся к подоконнику Кетлин, как только она открывала окно, чтобы высыпать горсть хлебных крошек. Заяц, еж или еще какой-нибудь мелкий зверь, случайно перепутавший границу родного леса с человеческими владениями. Все они понимали Кетлин лучше и были для нее роднее, чем ее собственные земляки. Впрочем, последние, увидев себя отодвинутыми на невидимое расстояние, постепенно проникались к одинокой мастерице чем-то вроде уважения, вернее, не признаваясь в том сами себе, В глубине души ее побаивались. То ли беззащитность юности постепенно сошла с Кетлин, то ли ее молчание и таинственный труд делали свое дело. Поэтому жители деревни едва ли удивились или испугались, увидев однажды, как Кетлин спускается одна по тропе, той самой роковой тропе, в город, неся в руках что-то, завернутое в чистый холст. ее не стали оклекать и останавливать А если и подумали как же она преодолеет пешком такое расстояние то вслух ничего не сказали Но Кетлин вернулась и вернулась благополучно С тех пор ее отлучки в город стали обычным хотя и нечастым делом видно в долине а мастерицы из горного селения прослышали давно когда еще ее родители были живы Больше удивило сельчан появление в деревне двух хорошо одетых горожан, начавших расспрашивать, где ткачиха Кетлин живет. Новые лица появлялись в деревушке нечасто и всегда становились настоящим событием, поэтому проводить их мигом нашлись доброхоты, которые потом стояли поодали, глазели, сколько влезет, да еще и обсуждали пришлицов несколько дней подряд. Первый из гостей, постарше годами, был то ли одним из городских купцов, то ли служил приказчиком у кого-то из местной знати. Его спутник, не то любимый слуга, не то помощник, был на вид примерно 30 лет. Лицо у него было умное и дружелюбное, но испорченное одним изъяном. Чуть ли не треть правой щеки занимало темное родимое пятно. Впрочем, молодой человек был из тех, чё телесные несовершенства – окружающие не слишком-то замечают, потому что его не замечает он сам. Потом еще несколько раз он появлялся в деревне, но уже без старшего спутника, очевидно, забирал вытканные Кетлин заказы и приносил ей, что за труды причитается. Если погода была хорошая, то Кетлин подавала ему нехитрый обед прямо в саду, наверное, не хотела возбуждать в соседях нечистое любопытство и лишнее перешептывание. О чем они говорили, сидя под старыми деревьями, только эти деревья, наверное, и слышали. Но если бы кто-нибудь оказался рядом с этими двумя, то от него бы не укрылось, как светлеют молчаливые серые глаза Кетлин при взгляде на посыльного с родимым пятном на щеке. И как этот цвет отражается на лице гостя. Именно от него Кетлин, первая в деревне, узнала о приближающейся войне. Последний приход молодого человека грозил стать по-настоящему последним. «А кто с кем воевал?» — спросил вдруг мальчик-граф, до этого слушавший не перебивая. «Но нас напали?» «Ну», — усмехнулась тетушка, разводя руками. «Неужели разберешь по такой давности, кто на кого напал? Тогда войны велись куда чаще нынешнего». Она помолчала и добавила совсем другим голосом. «Запомни, милый». Люди всегда воюют с людьми, по-другому не бывает. А кто и с кем, за что и чей арбалет выпустил первую стрелу, не так уж это и важно. Вскоре волна войны дошла и до земляков Кетлин. Полтора или два десятка мужчин покинули деревню, чтобы присоединиться к войску. Когда они проходили мимо дома ткачихи, она выбежала в сад и, прильнув к изгороди, молча провожала их взглядом. Самый молодой из будущих ратников хмыкнул, обращаясь к товарищам. «Гляньте-ка, Кетлин из кельи выползла. Эх, не видать нам теперь удачи!» На него сурово зашикали. «Ну ты, чего плетешь?» После ухода воинов Кетлин почти не покидала своего дома и почти не отходила от ткацкого станка. Утром ли, вечером ли заглянет прохожий в ее оконце, а там все тоже. Стучат берда, сплетаются нити, Кетлин склоняется над своей вытканной повестью, такой же молчаливой до поры до времени, как и она сама. И ее односельчане, придавленные тревожным гнетом отсутствия вестей, понемногу начинают верить. Пока сидит кетлин в своей ткацкой комнатке, пока бежит ее нить, ничего им не угрожает. Однажды вечером кетлин выйдя в сад, зачем-то открыла калитку настиж. «Эй, кетлин окликнула ее соседка, высунувшись из окна. «Время запирать ворота, ночь идет, а у тебя все нараспашку. Или ждешь кого?» «Ночь идет», — тихо повторила кетлин и ни слова больше не говоря ушла в дом. В ту ночь в ее окне все подрагивало гонек свечи. Кетлин дольше обычного сидела за работой, словно боясь не завершить ее в срок. А утром в еще не рассеявшейся дымке, на тропе, ведущей в деревню, показались копья и шлемы, целый отряд превосходно вооруженных воинов, говор которых сразу выдавал в них чужаков. Война, на которую ушли земляки и возлюбленный Кетлин, оказалась проигранной. Соны покой маленькой деревни были грубо прерваны. Солдаты врывались в дома, забирали все, что не приглянется, а если кто-то сопротивлялся грабежу, Недолго думая, пускали в ход оружие. Открытая калитка, ведущая к домику Кетлин, привлекла внимание командира и одного стрелка с низким голосом и широкими плечами. «Айда!» — крикнул тот, махнув рукой в сторону жилища ткачихи. Дверь ломать не пришлось, Кетлин и ее оставила незапертой. Широкоплечий стрелок ударил по двери ногой, и она тотчас распахнулась со скрипом, похожим на негромкий стон. Ворвавшиеся в дом удивленно огляделись, не увидев ни души, хотя помещение явно выглядело жилым. Но дверь в ткацкую комнату Кетлин не запирала никогда. И незваные гости заметили ее, сидящую возле станка не шевелясь и в какой-то странной позе. Хозяйка дома не обернулась, ничего не сказала и, казалось, вообще не видела непрошенных гостей. Оба они вбежали к ней, и стрелок уже наставил на Кетлин свой арбалет, Как вдруг командир крепко схватил его за руки и силой дернул их вниз. Стрела неловко впилась в дощатый пол. «Ты что? А ты что, не видишь? Она же...» Он не договорил и, осторожно приблизившись к недвижимой Кетлин поднес ладонь к ее лицу. Когда остановилось сердце Кетлин. То ли среди ночи, то ли на рассвете, когда в ее деревню ворвались захватчики? Но нить своего последнего полотна она дотянуть успела. До того, как оборвалась нить ее собственной жизни. Командир повернулся к ткацкому станку и застыл от изумления. Его спутник был поражен не меньше. На полотне они увидели самих себя несколькими минутами назад. Два воина стоят на пороге какой-то комнаты, и один не дает другому выпустить стрелу в женщину, сидящую возле ткацкого станка. «Ты смотри!» — прошептал арбалетчик, наконец оглядевшись по сторонам. Вдоль стены была протянута веревка, вроде той, на которой обычно сушат белье. Но на ней вместо полотенец и простыней была развешена вся жизнь Кетлин, перенесенная на полотно. Дереенский житель идущий в тумане по краю обрыва. Старая женщина в черной вдове одежде сидит возле окна, будто ожидая кого-то. Молодой горожанин, судя по платью, с темным пятном на правой щеке стоит возле калитки. Войны, в которых легко узнать местных жителей, идут строем по главной деревенской дороге. Двое противников сошлись в смертельном безнадежном поединке. Молодого горца уводит в плен, И все тот же воитель с темным пятном на щеке направляет куда-то стрелу, наступая ногой на опустевший колчан. «Помнишь?» — хрипло спросил стрелок, указывая на последнее изображение. «Да», — хмуро кивнул командир, — «я этого парня по пятну запомнил. Он сражался храбро и до последнего. Жаль, что мы встретились как враги». «Она!» — стрелок указал на Кетлин — Командир не ответил и снова перевел взгляд на вытканное изображение. Затем заявил твердо, будто давал приказ. «Мы заберем все это, и только это, слышишь? И больше ни камешка отсюда не вынесем». «А что ты со всем этим добром будешь делать?» «Отвезу в замок», — отрезал командир. бароны его жена оценят». И уже на пороге напомнил. «Имя, узнай, как ее звали, и вообще все о ней расспроси». Тогда мы вернем взятое и не прольем здесь больше ни капли крови, клятву даю. Командир свое слово сдержал. Так деревня, в которой родилась и скончалась искусница Кетлин, была в тот день спасена от разорения. Что было с ее жителями дальше? Вернулись ли с войны хотя бы некоторые из ушедших сражаться? Почему селение в конце концов обезлюдило? Об этом уже никто не расскажет. А изображения, вытканные Кетлин, в том числе и самые последние, снятое командиром и арбалетчиком прямо с ее ткацкого станка, попали в замок одного барона, который хранил их у себя какое-то время, а затем то ли его сын, то ли внук преподнес их в подарок вместе с историей, разумеется, самому королю. «И они очень полюбились его младшей сестре или младшей дочери, точно не помню», — сказала тетушка. Она забрала их с собой, когда выходила замуж за одного из твоих предков. Так эта вытканная повесть попала в наш замок и с тех пор здесь хранится». Мальчуган, все еще находящийся под впечатлением от услышанной истории, опять подошел к тканым картинам, изображающим войну и развязку истории Кетлин. Долго-долго смотрел, а затем спросил. «Но ведь она там не была и не видела». Как же она узнала, что случилось с ним и что будет с ней самой? «Выходит, знала», — тетушка произнесла это уверенно, словно готова была поручиться за сказанное. «Откуда?» — продолжал недоумевать маленький граф. «А ты можешь сказать, откуда, например, приходит ветер? Или откуда в твоей головке берутся мысли?» Женщина старалась сохранять серьезный вид, задавая эти взрослые вопросы. знаешь, «То-то же! В мире много тайн, милый, и не для каждой можно ключ подобрать!» Мальчик продолжал вглядываться в фигуры и лица людей на вытканных кетлин-полотнах, словно надеясь, что они сами поведают ему свою тайну, и вдруг осторожно погладил ручонкой старую ткань. Нет, от этого жеста изображения не задвигались, не сошли с полотна. Но маленькому графу отчетливо послышалось... что где-то рядом негромко постукивают деревянные бёрда.